Найджел вышел из-за угла. «Как долго вы, ребята, таскали эту свинину с собой?» — спросил Ривас, стараясь говорить не слишком быстро и не слишком пронзительно. «На мой взгляд, она, ребята, залежалась. Право слово — залежалась. Мне нафиг не нужно этих, как их, глистов, а?» Знавал я одного парня, так он поел раз лежалой свинины, И по сравнению с тем, что он подцепил, даже глисты показались бы божьей милостью. А заполучил он. Найджел уже приблизился и слушал его галиматью скорее раздраженно, чем подозрительно. «Севатевидам!» — как и надеялся Ривас — Пленные девушки, услышав этот бессмысленный набор звуков, мгновенно завизжали, а застигнутый этим врасплох Найджел повернулся к фургону. Ривас распрямился, как сжатая пружина, одним движением выхватив из рукава металлическую полосу и замахиваясь ею. Когда его правая нога коснулась бетона, он уже набрал приличную скорость. Найджел услышал это и оглянулся, но Ривас уже налетел на него. Со всей своей силы, помноженной на энергию разгона, он ударил тяжелым болтом Найджелу в переносицу. Голова Найджела только еще начинала запрокидываться назад, когда Ривас отпустил свою импровизированную, выровненную по лицу и врезавшись в тело противника, вместе с ним повалился на пол. Первым делом он сорвал с Найджела его шляпу, и когда он, перекатившись за безжизненным телом, вскочил на ноги, рогатка уже была в его руке, и он целился в леденца. Тот выхватил нож и сделал пару шагов вперёд, но застыл на месте, увидев, что Рива натянул резинку до отказа. Брось нож, задыхаясь, приказал Ривас. Нож лязгнул о бетонный пол. «Что ты сделал с Найджелом?» — всхлипнул старик. «Возможно, чуть переусердствовал», — сказал Ривас, успокаивая дыхание. «Открой фургон». Старик не пошевелился. «Так вот, что значила твоя белиберда! Вещание!» «Вот именно! Я могу убить тебя и открыть его сам!» Старик сделал шаг к фургону. — Выходит, ты избавильщик? — Из тех наемных, — согласился Ривас. Он медленно поворачивался, продолжая целиться рогаткой в старика, но отступил на пару шагов назад и на мгновение опустил оружие, подобрав с пола нож. Он успел сунуть его в ножный и снова натянуть резинку с камнем прежде, чем тот успел хотя бы обернуться на движение. Когда леденец снова повернулся к фургону, Ривас скосил взгляд на Найджела. Один глаз того остался широко открытым и смотрел куда-то в потолок. Другой зажмурился, а между ними темнела глубокая вмятина. Вытянутая рука Риваса начала трястись, и ему остро захотелось оказаться как можно дальше от этого места. Ледлинец забрался на корму фургона, повозился с замком и отворил дверь. Ривас подошел ближе. Внутри стояли щурясь на оранжевый свет костра три девушки. Все трое неуверенно улыбались — все еще веря в то, что Ривасова имитация продвинутого, вещающего после причастия, была настоящей. Он вгляделся в их лица. Ури среди них не было. «Выходите, девушки!» — устало произнес он. «Вы свободны!» Улыбки исчезли с их лиц, но они все же спустились и бесцельно побрели к костру. «Лезь туда!» — приказал Ривас леденцу. — И медленно, осторожно, приведи сюда четвертую. Старик скрылся в темноте. Спустя полминуты оттуда послышалось робкое. — Она мертва! — Тащи ее к двери. — Ты меня убьешь! — Может, и убью, — подумал Ривас. Однако вслух он сказал только. — Не говори ерунды! «Для меня это только работа». Из темноты послышались шорох, возня, сопение. Потом он разглядел тело, подталкиваемое к порогу. «Темные волосы. Покажи мне ее лицо». Леденец приподнял ее за волосы и повернул лицом к Ривасу. Это была не Ури. Ривас даже не подозревал о том напряжении, что сковало его, пока оно не отпустило немного. «Не та, которую я ищу», — сказал он леденцу. «Лезь обратно внутрь и закрой за собой дверь». На лице старика блестели слезы. «Но ты же не можешь запереть меня здесь! Стены сколочены на совесть! Я умру с голоду! Лучше уже стрели сразу!» «Успокойся, я не собираюсь запирать дверь». Так, навалю какого-нибудь хлама перед ней, чтобы слышать, если ты выйдешь. Мертвую девушку можешь выкатить наружу или оставить с собой, как знаешь. Леденец потащил ее обратно. «Не могу быть один!» — буркнул он, закрывая дверь. Рива ослабил резинку, потом смотал ее и убрал рогатку в карман. Из кучи хлама у стены... Он притащил старую кровать и прислонил ее к двери. «Вот так!» — громко произнес он. «Если она упадет, пока я буду поблизости, я услышу. Вернусь, и уж тогда точно убью тебя. Идет?»